Глава 18. «Саш, как ты можешь быть таким спокойным?» Я сидел за столом, уткнувшись в планшет. Читал документы, подготовленные Жанной. А еще кушал тортик. А рыжие мешали. «Ну, это официальная война», — посмотрел я на взволнованную Катю. «А значит, сегодня у нас день тишины. Если они нарушат его...» то подпишет себе смертный приговор. — Но... А что делать-то? Что нам делать? — Кать... — я отвлекся и сердито посмотрел на девушку. — Сейчас я пытаюсь понять, кто же нам объявил войну. Вместо того, чтобы мешать мне, готовиться к ней, лучше бы собрали информацию о враге. — Прости. Девушка виновато прикусила нижнюю губу и ушла, а с ней и сестра. — Ох уж эти эмоциональные женщины. Думал, на острове они закалились, но нет. Все так же теряются, когда паникуют. И было бы из-за чего. К моему искреннему удивлению, войну нам объявили, тадам, наши должники. Кто их к этому надоумил? Ну, явно невысокин. Он сейчас великолепно проводил время с дознавателями. По словам Татьяны, он уже наговорил себе и своему роду на три смертных казни. А вот потянет ли он за собой всех остальных, вот в чем вопрос однако это было бы слишком легко. Что по родам? Жанна и Ксения уже собирают о них информацию, поэтому я сейчас ее изучаю. Если коротко, то это семь слабеньких родов. Раньше сотрудничали с Череповыми, в основном в бизнесе. Хотя кто-то дружил с бывшим патриархом, поэтому и получали в долг. Друг с другом их мало что связывало, и вряд ли информация о том, что они должны моему роду, общедоступна. А это значит, что сами по себе они бы не смогли объединиться. Мы еще не успели подать на них суд, а значит, имперская администрация не в курсе. Тогда есть кто-то, кто провел расследование. Чайкин или Шишкин? Или же сам принц? А что, войной уничтожить рот и забрать двух безродных девиц к себе в наложницы? Ну или шантажировать, пока сами не согласятся? Да уж. Если все же последнее, и виной он в этом дурачок то империя лишится наследника». А пока я работал, ворон летал по городу, смотрел, где кто живет. В основном они проживали на окраине города. Особняки маленькие, небогатые, да и территория крохотная. Один род так вообще в отеле живет. Впрочем, этот отель и принадлежит их роду. Будь этот отель поприличный, я, может, оставил бы его себе, а так... Обычный простолюдинский отель «Три звезды». Даже интересно стало. Чем это они собрались меня убивать? Хотя, кто мешает вместо родовой гвардии использовать наемников? Откуда у них деньги на наемников? Да мало ли откуда. Шел мужчина, споткнулся, упал, смотрит назад, а там чемодан полный денег. Ну или наследство подвалило, или в лотерею неожиданно выиграли. Чудеса иногда случаются, особенно когда кто-то влиятельный заинтересован в этом. Наемники — это опасно, и не стоит их недооценивать поэтому сейчас были подняты марионетки с лесобазы и посланы разведывать дорогу. Степан же съездит за бойцами. А тем временем на нашей улице имперские службы вывешивали уведомления, мол, тогда-то состоится война родов. Местных жителей просят быть осторожными, и если вдруг им приспечит выгулить собаку в момент перестрелки, то лучше передумать, ведь если такой помрет от шальной пули, ничьей вины не будет. И еще один момент. Весь ущерб, нанесенный городу, будет платить проигравший, а за гибель гражданских с каждого десять шкур снимут, даже с победителя. Вот только всегда может найти идиот, продажная тварь, которая за большую денежку, что, к примеру, достанется семье, охотно сдохнет, чтобы подставить одной из сторон конфликта. Почему вообще разрешены войны родов? Ну как? Во-первых, так аристократы истощают свои силы, что не позволяет им накопить их достаточно, чтобы восстать. Во-вторых, аристократы в любом случае будут воевать. И если не позволить воевать открыто, они будут воевать из-под тяжка, из-за чего будет куда больше вреда для империи. А так, император следит за ходом войн, и ущерб минимизировал, и даже заставил аристократов за все заплатить. В общем, он тот еще хитрец и интриган. Не люблю таких людей. «Слушаю». Мне позвонили, я ответил. «Черепов, я слышал, тебе войну объявили. Нужна помощь?» К моему удивлению звонил Иванов. «А потом делиться добычей?» Рассмеялся я, но ненадолго. И вскоре вернул серьезность. «Спасибо, что предложил помощь. Я это запомню. Но сейчас у меня достаточно военной мощи, чтобы одолеть врага и всех наемников, что они пошлют. А вот информацией буду благодарен». «Понял тебя. Удачи». Только я положил трубку, как вновь зазвонил телефон. «Да что ж такое!» «Дайте мне поработать!» «Саш!» — раздался выкрик Ангелины. В общем, она тоже желала помочь. Но, как и Иванов, помочь войсками не могла. Все же, в отличие от Ивановых, я спас не наследницу Рона, а лишь рядового члена рода. Поэтому и уровень должка иной. Во всяком случае, девушка искренне выразила обеспокоенность и пообещала поделиться информацией, если найдет что интересное. «Да что ж такое!» — выругался и я, стоило вновь зазвонить телефону. «Виталий, Полина и даже этот, как его там...» «Ну, парень, которого проклятие сжирало». «В общем, хотели помочь, и последний предлагал немного бойцов». Тем временем Степан уже добрался до лесобазы и собирал солдат, а также военную технику, что была на ходу. Но был еще один момент, и лишь сейчас пришла идея. «Закупить клетки для монстров?» — удивилась Жанна, услышав мою просьбу. «Да, штук двадцать. Да, покрупнее». «Кажется, я поняла, для чего. Хорошо». «Она у меня умница. А теперь осталось найти тех, кого мы будем перевозить в этих клетках. И эту миссию я доверил китайцам с громилой». «Эх, жаль, нельзя сразу взять и ударить по этим мелким родам. Убил бы их всех. Эти гады защищены законом». «Хм. А если они сбегут? Вот, к примеру, прямо сейчас они могут покидать город». Артефакты уносят ценности и прочее. Хотя что взять с мелочи? Они, небось, и ранг «Б» в руках не держали. А если они проиграют войну, я попросту лишу их самого главного — рода. И вместо, хоть и бедных аристократов, они станут обычными простолюдинами. «Саш!» — снова мне в ухо ударило звуковой волной. Не замечал за Ангелиной такой крикливости. «Саш, я узнала, что у города уже три дня разбит лагерь отряда наемников «Святые коровы».» «Какие-какие коровы?» «Ладно, неважно. Можно поподробнее?» и «Оказалось, что можно. Примерно в десяти километрах на северо-запад, у берега реки Амур, торговое судно заметило группу наемников. По их эмблеме несложно было понять, кто это. Индусы. Впрочем, они были повсюду. Индусов много, жрать им нечего, вот и работают наемниками за денежку». Нередко, когда один отряд индусов-наемников сражается с другим, к примеру, где-нибудь в Скандинавии. Святые коровы, как оказалось, довольно известная группа. Многочисленная, безбашенная, но при этом хорошо вооруженная. Если верить их сайту... Да, у них есть свой веб-сайт, где любой желающий может их нанять. В общем, если верить их сайту, то в их рядах почти миллион бойцов. Но, к счастью, не в отряде, что пришел по мою голову. Все же заказчик сам выбирает, сколько нанять бойцов. В данном случае около тысячи человек, но без тяжелой техники. Её попросту не пустят в город. Ворон слетал и подтвердил. Девять сотен, плюс где-то полсотни из группы обеспечения. Но это те, кто следят за лагерем, снаряжением и прочим. Сам лагерь неплохо укреплён. Индусы даже ров вырыли, соорудив что-то вроде островка, и окружили его чистоколом. Подходы к острову заминированы. По крайней мере, ворон приметил подорвавшегося монстра. Хотя в Ру, со стороны реки нет чистокола и мин. Видимо, они боятся речных тварей. Либо конкретно в этом месте все безопасно. И да, там вместо пляжа небольшой обрыв, и, судя по всему, глубина большая. А значит, простые твари не доберутся до них. Но это лишь простые. Война начнется завтра, в полдень. А значит, индусы как минимум еще одну ночь проведут на берегу. И времени мне хватит. Хе -хе. Лучшая защита это нападение. Я встал из-за стола, но вдруг осознал, что не доел мармеладно-кремовый торт. Как я могу его оставить? Он же испортится. Пришлось доесть. В скором времени я перераспределил бойцов тех, кто поопытнее поставил на охрану особняка, разве что китайцев взял с собой, а еще сотню продвинутых зомби, ну и Степана. Кто-то же должен вести грузовик с клетками. Куда мы едем с клетками, наблюдателям оставалось лишь догадываться. Уверенных немало сейчас следить за мной. Мы же поехали на север и, проехав 30 километров, свернули на запад к реке. И далее самое интересное. Зомби не умеют плавать. Легких же нет кислорода, мертвые не дышат. Но и утонуть они не могут. А значит, что им ничего не мешает пройтись по дну реки и напасть на индусов с тыла. 120 зомби я облачил в доспехе. Зомби герметичные, а китайцев кожные, как они хотели. Все они спрыгнули в бурную реку Амур и, оказавшись на дне, неторопливо пошли к лагерю наемников. К удивлению, речные обитатели не обратили на них внимания, видимо, зомби невкусные. Но ну, а я вернулся на лесобазу и занялся транспортировкой марионеток. Единственное, их сперва нужно было добыть. Для этого я отправился в осколок ранга Си. И как же было тяжело убивать монстров так, чтобы они казались целыми. В итоге провозился до ночи, но собрал шестьдесят более-менее приличных тушек, и я не знаю, как их назвать. Это были массивные чешуйчатые овцы. Пусть будут овцами, Все же чешуя у них белая и рога, как у овец. Тело метр три в длину, шесть лап и пасть. Не знаю, кто их придумал, но это явно больной на Голова этой твари разделялась на четыре части и раскрывалась подобно цветку. И эти лепестки были полны острых ядовитых шипов, а в сердцевине круглая пасть с шестью рядами зубов. Настоящий ночной кошмар, а не монстры. Твари этих я выбрал, потому что у них изначально не было барьера. Крепкая чушая вместо него, а еще убийственная физическая сила и скорость. Дома за это время ничего не произошло. Женщины волновались, но усиление охраны, бронетехника и дополнительной пехоты немного успокоило их. А вот индусы некоторое время были настороже, так как получили информацию о том, что я с бойцами покинул город, но к вечеру успокоились. Правда, они также получили информацию о бронетехнике. Она им не понравилась, и те спорили с заказчиком. О чем не знаю, ворон не подлетал близко, но верен на деньгах. Это единственное, что волнует индусов. И вот, когда стемнело и все было подготовлено, мы добрались до лагеря наемников. Они отсыпались, но от дозорных бойцов, готовых отразить любое нападение, оставалось немало. Все подходы, как я уже говорил, заминированы, а еще освещались кострами. Прямо посреди минного поля горели десятки костров. Ну что? Все нашел? спросил я у птицы, которая села мне на плечо. Находился я на ветке дерева, с которого открывался великолепный вид на лагерь противника. Обижаете. Легче легкого. Ну, тогда буди наших друзей и начинаем. Я закрыл глаза, и три десятка марионеток поднялись с земли и начали приближаться к лагерю. Они уже были на своих местах, но подальше, чтобы их не заметили. И вот с криком «Кар!» ворон сотворил заклинание, земля начала вибрировать, и раздался взрыв, а за ним еще и еще. Череда из сотен взрывов подняла в воздух столько земли, что лагерь индусов... Едва ли не завалила ею. Впрочем, даже река начала коричневеть из-за нее. И как хорошо, что я закрепился на ветке. Едва не улетел вниз из-за ударных волн. Что там индусы свои мины поносовали-то? Тоже хочу такие мины. «Монстры!» — раздался крик на непонятном мне языке. Но, вероятно, враг заметил моих милых овечек. Раздалась пальба. Лагерь наемников. Минутой назад. Лашкит счастливый отец одиннадцати дочерей уже пять лет работал наемником а все ради того чтобы зачать уже мальчика наследника его крови и воли а это стоит немалых денег ради этого он прошел через бесчисленные сражения побывал в африке едва не умер от морозов в русской сибири а еще он убил вождя небольшого племени индейцев из конфедерации в северной америке рай для наемников союз колоний созданный странами старого света Уже больше пяти веков воюют с конфедерацией, объединением всех племен коренных жителей континента. Впрочем, и союз, колония, и конфедерация были основаны сравнительно недавно. Но это длинная и скучная история. Важно лишь то, что Алакшит там был и теперь носит трофейный головной убор из перьев. В его руках лежала хорошая винтовка производства Византии. На пальце красовалось кольцо-артефакт. Оно защитит от пули снайпера, стрелы индейца и даже кинжала лазутчика. Стоя на деревянной дозорной башне, Лакшит внимательно наблюдал за вырубленным полем вокруг их лагеря. На его постройку ушло немало деревьев, а маги земли вырыли все пеньки с корнями и впоследствии выровняли землю, чтобы заминировать. «Лакшит, не спишь?» — подколол его товарищ снизу. «Вот тебе мой ответ», — не отводя взгляд от леса и освещенного кострами поля, мужчина слегка изогнулся и сдал громоголасный рык а еще он был весьма похучим. смотри не располагая всех чудовищ рассмеялся мужчина снизу и пошел проверять других дозорных но вдруг раздался взрыв за ним еще череда взрывов лакшит что за хрень там творится мины все они подорвались лакшит был опытным и умным поэтому успел присесть и прикрыться а основной массе земли опасть на землю как он открыл глаза то лишь чтобы увидеть Как трёхметровая в длину тварь высоко подпрыгнула и раскрыв свою пасть, цветочек полетела на него. Тревога, монстры! успел выкрикнуть он, за миг до того, как половина его тела оказалась в пасти твари. Монстры! А! -а, -а кричали со всех сторон. Белые чешучатые овцы залетели в лагерь, попросту перепрыгивая четырехметровый чистокол. Да что ты за тварь! Наемник, один из патрульных, палил из автомата по приближающейся к нему твари. Однако пули просто отскакивали от чешуи. Тогда выкусили это. Отбросив автомат, он выхватил массивный пистолет, но необычно а техномагический. И пуля размером с палец с грохотом вонзилась в лоб твари, от чего-то попетелась назад, но не умерла. Как? Тот продолжал палить, однако чудище все выдержало. И на четвертой пуле, раскрыв пасть, вонзилась шипами в его тело. Миг и наемник обняк и упал, стремительно зеленее. Вскоре он сам в себе переварился, и монстру достаточно было воткнуть язык трубочку и выпить человека, чья кожа стремительно твердеет. Правда, так было бы, если бы монстр был жив. На деле же это была мертвая марионетка. Наемники среагировали мгновенно. Они даже спали в броне и оружие держали под рукой. Повалив из своих палаток, воины дали бой. И если один автомат плохо помогал против чудовища, то десяток, а порой и два десятка вполне. Откуда они взялись? Что за чудища? Ругался командир этого отряда. На нем была технологическая броня. С пояса свисал артефактный меч, а в руках массивное ружье. Очень дорогое технологическое оружие производства Британской империи. Из леса! положил его помощник. Сейчас они были в сердце лагеря недалеко от берега. Монстров уже пока сдерживали на окраинах. И они крайне могущественны, ранг Си, не меньше, и более двух десятков. Святая корова! «Сразу стая напала! Стоп! Они не могли мины подорвать, а значит, им кто-то помог! И, возможно, эту стаю к нам привели!» — осознал командир и, схватив рацию, закричал. «Всем группам! Это спланированное нападение! Не теряем деятельность. Враг может напасть откуда угодно!» «Враг! Враг нападает!» — тут же раздался крик из рации. «Где? Север! Юг! Восток! Демля!» — ругался командир. Часть на восток, где шла наиболее жаркая битва. запад Голос, ответившего, отчетливо говорил, что человек на грани смерти. «Проклятие! Нас обманули! Враг нападает со стороны реки!» Он начал перегруппировать солдат, распределяя их на новые позиции. Пока девятый отряд из пятидесяти бойцов пытался сдержать неизвестных, три сотни воинов смогли собраться в одну группу и двинуться к берегу, а там... «Это еще что за уроды?» — не выдержал командир, увидев сотню воинов в черных доспехах и пылающими тьмой топорами в руках. Они рубили наемников, чья броня и бронежилеты, казалось, сделаны из бумаги. Огонь! Множество стволов тут же ударили по противнику, обрушивая на него свинец, магические снаряды и даже чистую магию. Но вдруг откуда-то сверху, в ряды двух сотен наемников, упали двадцать невысоких воинов с необычным оружием. Что за? не успел командир осознать, как у него вонзилось четыре клинка с четырех сторон. Но магический барьер выдержал. Вот только не успел он поднять руки как невысокие люди повалили его на землю, непрерывно атакуя своим оружием. Командир рычал и бил пламенем во все стороны, однако атаки лишь усилились, а товарищи не спешили помочь. Он кричал, требовал спасти его и паниковал, и это стало фатальной ошибкой. Грозный боевой маг, потеряв спокойствие, духа, потерял силу, а за этим и жизнь. Но это здесь, сейчас самая жара была на востоке лагеря. Грозно рычал зомби-громила. Он плечом снес чистокол, будто его и не было, и сейчас бревном лупил наемников. Бревном из чистокола. «Да что это за дрянь!» — кричал командир группы, целясь из-за ракетницы. Его прикрывало шесть бойцов, не позволяя овцам напасть. «Вероятно, маг, но он без барьера», — подметил один из прикрытия. Боец полил по громиле из автомата, а два десятка других наемников как могли сдерживали его. Так один из индусов ловко упал на землю, пропуская над собой бревно и метнул под ноги или две гранаты. Вот только прежде, чем они взорвались, бревно обрушилось на мужчину, прихлопывая, словно комара, напившуюся крови. Атакую! – прокричал командир. И ракета покинула его ракетницу на плече, но через миг после атаки в нее врезалось что-то черное, взрыв и группу индусов смело. Те, кто выжил, открыв глаза, увидели невысокого парня в черной мантии и большим молотом на плече, а левой рукой он посылал во все стороны светящиеся шарики. Череп пробормотал один из них. Он собрал остатки силы, навел автомат на парня. Сдохни! Мужчина собирался было нажать на спусковой крючок, но вдруг все шарики света резко взорвались, подобно вспышке, заставляя взвыть от выжженных глаз практически всех людей в лагере. Там же. Гаус. Траты. Какие же это траты. Считай, потратил все, что вчера заработал. Но зато я получил много вкусняшек. Ну как получил? Тут еще несколько сотен наемников сражаются, что-то пытаются изобразить, но они уже покойники. Просто еще не знают об этом. Недалеко раздался мощный взрыв. И кажется, я поспешил с его Твари! Сдохните! Сдохните! кричал огненный маг, окруженный тремя десятками бойцов, которые защищали его. Он концентрировал в руке шар пламени, сжимал его, а после добавлял ветра для силы взрыва. Силен. Мои зомби наступали со всех сторон, не считаясь потерями, а две овцы разорвало на части прямо в прыжке. Придется вновь потратиться. Вздохнув, вытянул ладонь, и одно из колец на ней засияло, а после лопнуло. Миг спустя маг в мантии замер, а его карамельная кожа начала стремительно бледнеть. Щеки начали втягиваться, глаза наоборот, будто их выдавливали изнутри. «Прорываются! Они прорываются!» — кричал командир группы, прикрывающий мага, а тот все не колдовал и не колдовал. И тут мужчина почувствовал жуткий смрад, обернулся, а там это. И раздутые штаны мага. Даже из штанин текло. «Святые коровы!» Вдруг и он сам схватился за задницу, а после увидел опускающийся белый шар. Миг, и шар взорвался светом, а штаны мужчины от напора. Это была крайне мучительная смерть. Мне даже на мгновение его и ещё группу бойцов стало жалко. Вот только учитывая биографию этой группы наемников, в особенности их безбашенность и жестокость с женщинами, я, вероятно, даже еще милостлив к ним. Во всяком случае, это уже точно конец. Ворон облетел лагерь, последние чеки сопротивления гасились китайцами, которые так ловко нападали с флангов и тыла пока врага отвлекали измученные уже изродованные марионетки, а также обычные зомби-китайцы наносили свой удар. А я... Мы захватили душу и перенесли в свое загробное царство. Текущее количество душ в аду — 1019 из 1600. Я теперь, оказывается, могу сразу же вырывать души из своих павших противников. Обычно они еще некоторое время созревали, что могло длиться до полугода. Да, конечно, за исключением их нахождения на моей территории или под проклятием. В таких случаях они сразу летели ко мне. Сейчас же я могу забрать любую душу рядом с собой. Теперь ни один гад не избежит наказания. Впрочем, все равно, если они рано или поздно попадут на кладбище, а впоследствии ко мне. И вот, последний огонек жизни в этом лагере погас. Фух, первая часть плана завершена. Теперь самое приятное — мародерство. Сбор трофеев — это святое. Помню, раньше, давным-давно, уничтожили вражескую колонну в ущелье, обстреляв врага из -за его же оружия. М? Арбалеты же? Вроде. Сами изготавливать арбалеты мы не могли, поэтому отбирали их у врага, как и остальное вооружение. Мы использовали все, что могли забрать, и выживали лишь благодаря трофеям. Поэтому и говорю, мародерство это наше все, А тут столько добра. Лишь одних артефактов от F до D ранга я насчитал более полусотни. Но это лишь то, что я подметил. А сколько их тут всего? у ху, -ху, -ху. Оружие-то! А ведь и грузовики, которые использовались для транспортировки всего этого, и людей, уцелели. Специально старался, чтобы их не задело. Вот на них и будем складывать добро. Правда, похоже, мне нужен склад. Хотя на лесобазе и построю его. Все же здесь лагерь на тысячу человек. Тут и палатки со спальниками, и оборудование. А боеприпасов-то сколько. Зомби принялись раздевать солдат, а трупы бросали в реку. Туда же и разорванных морей не так скинули. А вот оружие, снаряжение и прочее — в грузовики. Они стремительно заполнялись. Однако в груди кольнула тревога. А еще я без телефона боялся, что отследят. Какие? У вас там все в порядке, господин? На нас напали, Враг силен. Блять, до города десять километров. Пока буду ехать, может случиться непоправимое. Жанна, а, господин? Голос женщины дрожал, кажется, она жутко напугана. Что сейчас происходит? Ты в особняке? Я говорил спокойно, чтобы еще сильнее не перепугать ее, и, кажется, вышло. Да, нас атакуют, техника уничтожена, и они скоро прорвутся. Жан, успокойся и слушай меня. «Ты мой последователь. Это не обойдется без последствий, так как ты одна, но поверь, я все тебе компенсирую, поэтому успокойся, сейчас ты меня призовешь. «Призову?» Призовешь. И как только я окажусь дома, вы все будете в безопасности». П «Поняла, я готова». «Хорошо, иди в мой подвал, и я объясню, что делать». Я взглянул глазами Кикиморы и захотелось выругаться. «Но ничего. Все вы сдохнете, и гореть вам в аду...» Я бог смерти из огромного царства, клянусь в этом. Конец четвертого тома. Текст читал Александр Башков.